Глава 21. «Не устала?» Богдан обнимает меня сзади за талию и втягивает носом у шеи. «Щекотно и приятно... Нет. А должна была?» Спрашиваю, перекладывая последнюю партию голубцов со сковородки в кастрюлю, чтобы поставить тушиться. «Ты навертела семилитровую кастрюлю голубцов, Белочка. В твоем положении это нагрузка. Ты же сам попросил». Смеюсь и изворачиваюсь в его руках так, чтобы оказаться лицом к лицу. Ну, точнее, лицом в его грудь. «Не подумал, дурак. Не переутомляйся. Мы ведь всегда можем заказать готовую еду, ну или сварить пельмешек». «Пельмешек-то сварить недолго. Но что-то мне подсказывает, что Богдан их наелся на жизнь вперед. Если судить по количеству упаковок в мусорном ведре под раковиной, мне и приготовить несложно». Тем более, люблю я это дело. Как будет тяжело или некогда, то номер доставки еды я знаю. Ты не стесняйся, Карина, говори, если тяжело, ладно? Нужно будет помощницу наймем по дому, няню, когда дети родятся. Двое — это уже не шутки. Внутри снова растекается теплая, почти горячая лужица признательности и благодарности. Медведь по-настоящему заботливый, большой, теплый, надежный. Так и хочется свернуться у него на коленях и замурлыкать. Но на это дело, кажется, у меня есть конкурент. Точнее, конкурентка. Крупная, гордая, рыжая кошка Алиска. Когда мы вошли в квартиру, она грациозно выползла из гостиной и замерла на пороге в дальнем углу коридора. Посмотрела на меня, на две большие сумки прищурившись, а потом фыркнула, отвернулась и подняв хвост, лениво ушла обратно. «Так, себе приемчик. Но деваться некуда, придется, постараться подружиться. Я ее понимаю, она первая себе бородача нашла, а это я тут прибилась. Но теперь нам жить бок о бок, так что придется притираться, дорогая. Вообще, квартиру Богдан снимает небольшую, но вполне уютную, однокомнатную, с огромной кухней, на которой стоит вполне себе полноценный диван. Евродвушка, как говорят. И кухня тут вполне оборудованная. Полчаса и будет готов. Договорить не успеваю, потому что Богдан наклоняется и целует меня. Нежно так. Даже не думала, что так умеет. Я во время поцелуя прикасаюсь пальцами к его бороде и глажу ее осторожно. «Мне нравится?» — спрашивает Богдан, когда поцелуй прерывается. «Сбрить?» Нет — «Нет». Восклицаю даже как-то слишком громко, а потом тише добавляю. «Нравится». Мы снова тянемся друг к другу, когда в дверь раздается звонок, а за ним нетерпеливый громкий стук. «Это еще кто?» — сводит брови Богдана и идет к двери, а я семеню за ним. «Неужели Коля явился с полицией? Откуда узнал, где живет Богдан?» «Ой, мамочки!» Но за дверью оказывается совсем не Коля. Там стоит с съерошенный и взмыленный мистер Орешек. Грудь тяжело вздымается, волосы в беспорядке, глаза безумные. Никогда его таким не видела. Обычно ведь с иголочки он и улыбочка саркастическая. Грудь простреливает ледяной иглой. А вдруг что-то с Катей? «Где она?» — врывается без приглашения, хотя, собственно, он в нем не нуждался. «Карина, скажи, где Катя?» Я совсем теряюсь, даже отступаю на пару шагов и хлопаю глазами. «Пожалуйста!» Он берет меня за плечи и легонько встряхивает. «Эй, Костян, полегче!» Богдан отстраняет его, упершись своей огромной ладонью другу в грудь. «Я не понимаю, о чем ты, Костя?» Говорю, а у самой руки дрожать начинают. «Что значит, где Катя?» «Дома же, наверное. Утром на работе быть должна была». «Ты ее видела?» «Нет, я отпросилась сегодня». «Карина, пожалуйста!» Говорит с нажимом, и между нами снова встает Богдан, загораживая меня с собой от друга, обуреваемого эмоциями. «Макарыч угомонился!» — рявкает уже жестко медведь. «Карине нельзя волноваться! Выдохни, блядь, и расскажи нормально!» Мистер Орешек опустошённо опускается на стул и роняет голову на кулак. «Я был в Москве. Летал к Лене. У нее подтвердился диагноз». Начинает он больше для Богдана, потому что я из сказанного потока совершенно ничего не понимаю. А Катя, как-то узнала из интернета, что ли, и, кажется, сбежала. Не дала ничего объяснить. Сразу на самолет, через 4 часа был уже у нее, но девчонке и след простыл. Из всего сказанного я пытаюсь выстроить логическую цепочку, и мозг определенно цепляется за самое начало. Кто такая Алина? Спрашиваю. «Моя жена», — отвечает, поджав губы. «Ты женат?» «Мои глаза буквально лезут на лоб. Вот так новости, вот так орешек». «Формально еще да. Как раз идет бракоразводный процесс. Лина уже давно живет с другим. Она серьезно заболела, и я должен был помочь, но Катя уже все эти подробности слушать не захотела». «Костя и Лина — не только бывшие, они хорошие друзья» поясняет мне Богдан. Вот только в известность об этом, судя по всему, Катю поставить забыли. Я качаю головой, представляя, как горько ей было узнать, что Макарский женат. А ведь Катя совсем не стремилась в отношения с ним. Это он нагло предложил ей сначала стать его любовницей, а потом, когда она отказалась, преследовал всевозможными способами, пока Катерина не сдалась. Влюбилась. И тут такое нож в сердце. Бедная моя подружка. «Развод вот-вот должен был официально состояться». Разводят руками орешек. «Ты же знаешь свою подругу. Она бы и на пушечный выстрел не подпустила к себе». «Карин, я и развод-то запустил, потому что понял, что вляпался в училку эту гордую, хотел без шума и по-быстрому». «Да не вышла. Мрачно киваю я. «Да уж. И теперь что? Надо ее найти и объяснить все. Карина, помоги». Катя вряд ли хочет сейчас, чтобы Макарский нашел ее, но ведь она не знает всего. Нет, я не оправдываю его, но я ведь формально тоже еще замужем. Возможно, кстати, и Богдан тоже все еще женат официально, я ведь даже не поинтересовалась. В общем, все непросто. И я хочу постараться помочь. Лезу в сумочку за телефоном, достаю его и обнаруживаю в мессенджере одно сообщение, и оно от Кати. Карина, я уехала. Любовь дерьмо, ты права. Но надеюсь, ты это своим примером опровергнешь. Куда не буду писать, чтобы не ставить тебя в неудобное положение перед Богданом. До связи, моя дорогая подружка. Спасибо тебе за все. Я читаю вслух и на последних строчках голос глохнет и слезы наворачиваются. Ну, зайченко, вот по заднице бы тебе. На звонок она, конечно, тоже не отвечает, точнее, связи по этому номеру и нет вовсе больше. «Богдан, подними своих, она не могла за несколько часов далеко уехать», говорит жав зубы Макарский. «Давай всю местную службу охраны сети и свой ЧОП, может...» Но я замечаю, что Медведь не спешит выполнять. Да, Костя его начальник формально, но у них, как я поняла, никогда не было отношений босс-подчинённый, Они как были с детства друзьями, так и остались. — А надо, Макарыч? — спрашивает глухо. «Ну, — Но притащим мы Катьку твою за волосы. Дальше что? В заперти держать будешь? — Объясню все как есть. — Да не станет она тебя слушать. Богдан машет рукой. Иначе бы не сбежала. Да Дай стыд девчонке. Если хочешь, чтобы твоя была, она должна сама к этой мысли готова быть. А сам пока тормози и выдыхай. Хочешь — налью. — Хочу, блядь. Макарский без сил разваливается в кресле, а Богдан идет к бару. «Я чувствую себя немного не в своей тарелке. Что мне делать? Куда деться? Я тут хозяйка без году неделя, а точнее, два часа как». «Белочка, с нами садись», — подмигивает Богдан. «Или устала?» «Нормально». Я накладываю в блюдо голубцы, которые как раз подоспели, нарезаю хлеб и овощи. Богдан ставит на стол три стакана, бутылку коньяка и сок для меня. Костя раздавлен, Богдан озабочен, а я... А я сейчас пытаюсь осознать, что лишилась лучшей подруги».